Октябрь. Наталья, на минуточку. Натка остановилась и завертела головой, определяя источник зова. Вдоль красивого школьного забора, очень похожего на ограду летнего сада в Питере, Тянулся длинный ряд дорогих автомобилей, преимущественно темного цвета, здоровенных, зверовидных каких-то. Уткнувшись мордами в водосточную канавку по краю выложенного плиткой тротуара, они комично напоминали бегемотов и слонов на водопое. Зверюги беспокойно возились, ерзали, хлопали дверцами и рычали движками, отъезжали, забрав закончивших занятия детей. «Наталья!» Из темно-синего «Лексуса» выглянула хорошенькая блондинка. «Это мама Витальки Лозинского!» Подсказал Натке Сенька, выкручивая свое запястье из ее кулака. «Я сам домой пойду, ладно? Ключи у меня есть. Неохота бабский треп ваш слушать». «Бабский треп? Это кто тебя научил так разговаривать?» Опешила Натка. «Ой, да ладно! А то я не знаю, как девчонки болтают!» Сенька с независимым видом поправил лямки ранца. «Сцепятся языками! И ля-ля-ля-ля-ля-ля! Все, я пошел!» Он дернул плечами, заставив ранец подпрыгнуть. И сам заскакал, заторопился прочь от остолбеневшей натки. «Фу ты, ну ты!» — пробормотала она, провожая сына взглядом. «С виду маленький джентльмен, а разговаривает, как...» как старший лейтенант Таганцев, когда тот не пытается изображать галантность. «Чему вас только в школе учат? Мужскому шовинизму?» «Наталья!» вновь настойчиво позвала ее мама Витальки Лазовского. Или Лазинского. Ну, какого-то там Витальки. «Да?» Натка неохотно приблизилась к синему бегемоту. Хотела предложить подвести, но вижу, ваш мальчик уже пошел пешком. Вы тут рядом живете? Повезло, нам через полгорода ехать», — затарахтела мама Витальки какого-то. «А вы меня не узнали? Я Аня Лазинская. Прав был Сенька, — мрачно подумала Надка. «Ля-ля-ля и ля-ля-ля». «Вы извините, но я очень тороплюсь», — сказала она разговорчивой Виталькиной маме. «Дела, знаете ли». «Ой, я прекрасно вас понимаю. Сама опаздываю в салон на ноготки», — кивнула красотка-блондинка. «Вы просто не ответили в чате, а это срочно». «Опять этот родительский чат», — мысленно вздохнула Надка. «Вот уж где ля-ля-ля и ля-ля-ля бесконечно». «За каждым сообщением не уследишь». Поначалу она пробовала, но быстро поняла, что важные вопросы бесследно тонут в море ненужных замечаний и лишних эмоций и перестала пытаться держать руку на пульсе. В конце концов, есть и другие каналы коммуникаций. Телефон, например. Или вот мама Витальки, общительная Аня Лозинская. «День учителя», — заговорщицки сказала Аня, округлив глаза так, что они сделались большими, как у стрекозы. «Вы понимаете? Пора уже что-то решать с подарком». Кляйны предлагали купить набор столового серебра. Но это явно преждевременно. Такое больше на выпуск годится. Шульцы придумали подарить хороший мольберт. Оказывается, Яна Арнольдовна увлекается живописью по номерам. Но Трефы справедливо заметили, что не в наших интересах поощрять хобби учительницы. Ее дело детьми заниматься. Так что пусть не отвлекается. А у Красицких возникла идея, Презентовать нашему педагогу старинное украшение, не очень дорогое, как раз в меру и прямо очень стильное. Камея в желтом золоте под высокий воротничок красивой плуски будет просто идеально. И благородно, и модненько. Броши нынче в тренде. Так вот, вы за Кляйнов, за Шульцев или за Красицких? Нужно выбрать уже. А вы в чате ничего не ответили? Постойте. От возбужденного стрекозинного стрекотания у Натки закружилась голова. «Яна Арнольдовна учит наших детей всего месяц, а мы уже делаем ей такие дорогие подарки. Я думала, цветы. По цветам это к Вагнерам. У них своя сеть садовых центров. Марина еще позвонит всем насчет букетов, не сомневайтесь». Снова затарахтела стрекоза Аня. «Короче, вы тоже считаете, что столовое серебро — это чересчур, да? А мольберт неразумно и как-то слишком фамильярно. Тогда я отмечу, что вы с большинством за камею. «Послушайте, какая камея!» «А вы что, фото не видели?» «Маша Красицкая в чат присылала!» А Маша Красицкая надко с трудом удержалась и не договорила, как хотелось. Не пошла бы куда подальше со своей камеей. Разговорчивая Аня закончила фразу по-своему. «Да-да, жена того самого Красицкого, который известный антиквар, коллекционер, знаток музейных ценностей». Тут стрекоза хихикнула и закончила шепотом. Хотя все знают, конечно, что доходы у них преимущественно от своих ломбардов. Но зато и камею эту мы купим недорого. Красицкие по-товарищески отдают ее всего за семьдесят пять. Семьдесят пять чего? Надке захотелось срочно попить холодные водички. Или заорать во весь голос и бухнуть по бегемотовой спине лексуса кулаком. «Рублей, конечно. пять тысяч рэ. Очень удачная цена. Хорошо делится. Ровно по пятерочке собираем». Расплылась в улыбке на собеседница. «А не дороговато?» Натка проявляла чудеса хладнокровия. «Никогда не нужно экономить на обслуге!» Шутливо погрозила ей пальчиком Аня. Маникюр у нее был идеальный. «Зачем ей еще на ноготки?» мелькнула в голове у Надки. Следом пришла мысль. Это заслуженную учительницу приравняли к обслуге? «У меня няня, которая с младшими сидит, получает восемьдесят тысяч в месяц!» доверительно продолжала тем временем ее собеседница. «Няня», — автоматически повторила Надка. «Ну да, няня, у меня же трое деток, Виталька старший». «Никогда бы не подумала». Также машинально отреагировала Надка. «Ой, вы мне льстите, но это приятно!» Стрекоза застрекотала громче. «Так вот, я плачу няне восемьдесят тысяч, а у Яны Арнольдовны тут какая зарплата, вы знаете? Всего 75! 000, и это при том, что на ней одной 15 детей, а не двое!» Ужас! Механическим голосом отозвалась Надка, прикидывая, в какую сумму ей обходится начало школьной жизни. «Вот, вы понимаете!» — обрадовалась Аня. «С учетом того, что учительница работает с нашими детками всего месяц, мы проявим тонкость и деликатность, если стоимость подарка не превысит ее зарплаты». Интересное представление о тонкости и деликатности. Как-то безразлично уже подумала Надка. «Мам!» — проныл кто-то в недрах синего бегемота. «Я есть хочу, поехали обедать!» «Сейчас, мой хороший!» — ответила мама Витальки, надо понимать, ему самому, и порывисто схватила за руку враждебно окаменевшую Натку. «Чудесно, что мы договорились, и очень приятно было наконец познакомиться!» Она нырнула в своего бегемота и уже оттуда прощально прощебетала. «Очень миленькие винтажные сережки! Это у вас аметистики, да? Не от красицких?» «Это Александриты», — ответила Натка. Водительница бегемота ее уже не слушала. Ее зверь рычал и пятился. Но Надка все же зачем-то договорила. Не от красицких. Сережки с александритами, меняющими цвет от ярко-розового до нежно-сиреневого, были еще мамины. Той их подарила на шестнадцатилетие ее собственная матушка, Надкина бабушка. Тогда они стоили аж сто двадцать семь рублей. Бабулина месячная зарплата была поменьше. Интересно, сколько за мамины Александриты дали бы сегодня в ломбарде красицких? «Я нахожу, что подготовительный процесс недопустимо затянулся», призналась Надка, заглянув в ведро с водой. Собственное отражение, видимо, состроило ей оттуда гримасу, потому что Надка показала ведру язык и насупилась притопывая одной ножкой в стильной обувке. На диво-изящном резиновом сапожке с ушками и фирменным логотипом. Даже наша знатная блогерша Сашка, изрядно подковавшаяся в трендах и брендах, эти новые тетины сапожки высоко оценила и горячо одобрила. Так горячо, что стала клянчить у меня точно такие же. Хотя ей-то они зачем. Она же с нами не поехала. Надка приоделась, или тут правильнее сказать «приобулась» по особому поводу. Она, наконец-то, ответила согласием на предложение Кости Таганцева. Нет, это было не предложение руки и сердца, хотя старлей Таганцев, мне кажется, созрел уже и для него. Но Надка не созрела, пока она согласилась только съездить вместе с Костей на рыбалку. Он уговаривал ее на это целый год и вот, наконец, преуспел. «Должна сказать?» «Я представляла это себе как-то по-другому», призналась натка и вздохнула. «Знаю я, как ты это себе представляла». Я провела ножом по точильному камню. Прозвучавшее ш -с, -с, с гармонично слилось с тихим плеском речной волны и легким шорохом прибрежной растительности. «Ты думала, что я буду пасти Сеньку, а вы с Таганцевым отправитесь на романтическую прогулку по маршруту речной бережок Сеновал?» Я хмыкнула. «Хотя какие уж Сеновалы в октябре?» «Ну, я лично от хорошего Сеновала в любое время года не откажусь», — с некоторым вызовом сказала Надка и отдернула на себе ветровку, четче обрисовывая впечатляющий бюст. Под ветровкой на сестрице было крестьянское платье в цветочек, а под ним, похоже, эротичное бельишко, бюстгальтер явно пушап. Однозначно в расчете насиновал, нет сомнений. «Ха-ха! Акелла промахнулся!» — съязвила я, потому как роль то ли няньки, то ли гувернантки, которую планировала навязать хитрая сестрица, меня не прельщала даже приятно было что эта коварная особа просчиталась, и никакого романтического синовала у нее не случилось хотя наше нынешнее время препровождения мне тоже не очень нравилось я снова провела ножом по камню ш, -ш, -ш прекрати передернувшись потребовала натка у тебя ужасно зловещий вид когда ты это делаешь как у старого пирата которому не терпится пустить кому нибудь кровь «За старого еще ответишь», — пообещала я. «Но не волнуйся, резать я стану только рыбу». «Если она будет», — озвучила Надка наши общие опасения. Я вздохнула. Сто лет не ездила на рыбалку, и еще столько же этого не делала бы. Вот что хорошего в подобном занятии? Подъем в несусветную рань, поездка в предрассветной тьме, в ночь прочь, за город, в глушь по маршруту, где не ступала нога и копыта макара с телятами. Дикая местность, камыши, река, за ней лес. Десять минут восторженного любования живописным восходом, потом отрезвляющий звон комариков, мокрые ноги, не все из нас в сапогах, шмыгающий нос и усиливающееся чувство голода. Позавтракать дома мы, конечно же, не успели, а кофе из термоса с бутербродами из пакета Романтическая трапеза на рассвете растворились в пустых желудках быстро и бесследно. Предполагалось, что на второй завтрак у нас будет жареная рыбка, а на обед уха. Кое-кто, не будем показывать на него пальцем, хотя это был наш друг и товарищ старший лейтенант, поразительно вдохновенно рассказывал, как это будет вкусно, наваристая ушица с дымком, ароматная, густая, в золотистых бляшках. В крапинках, щедро насыпанных специй, я шумно сглотнула слюну. Убью Таганцева, тоскливо пригрозила Натка и посмотрела на камышовые джунгли, в которых спрятались покосившиеся мостки с нашими рыбаками. А ты точи пока ножик, точи. Шш. Точно убью, повторила Натка и яростно прихлопнула комара на щеке. Комаров убивай. А Таганцева не надо, попросила я. Шутки шутками, а уж мне-то как судье хорошо известна печальная статистика внутрисемейных разборок. Убийств на бытовой почве у нас в России случается больше, чем каких-либо других. Позащищай его, ага, кивнула сестрица. Адвоката тут нету, так судья за него. Можно подумать, Таганцев ангел с крылышками, судочками. Хихикнула я и ловко перевела стрелки. «Вообще-то, это все школа ваша, она виновата». «А ты права». Надка распустила нахмуренные брови. «Шока школа, будь она неладна. С нее все началось». «В самом деле, на тернистый путь в богатую комарами, но не рыбы речную заводь, мы ступили вовсе не этой ночью, а еще неделю назад». Тогда Надка в очередной раз, ознакомившись с накопившимися в дневнике сына записями, позвонила мне в шоке и трепете. «Лена, мне срочно нужна помощь зала. И друга. И вообще чья угодно. Потому как я честно не знаю, кому теперь в ножки падать». «М?», -м, -м. Был будний день, пятница, но уже вторая ее половина. Я закончила очередное слушание, и тихо-мирно пила у себя в кабинете чай с молоком. Я предпочла бы капучино, но Дима, мой помощник, убежал по делам, а без него победить норовистую кофеварку было некому. Ничего, зато с шоколадными конфетами. Их принесла нам с Димой секретарша-шефа, которую визитеры по совковой привычке вечно задаривают сладостями, и чай шел неплохо. И тут совсем не кстати случилась Надка со своей телефонной истерикой. «Прикинь, липскеры наняли университетского профессора». Их сынишка проболтался Сеньке. «Целого университетского профессора, чтобы выполнить проект для первого класса». «Первого класса чего?» — не поняла я. Подумала, что речь о чем-то люксовом. Надка мне уже все уши прожужжала, рассказывая, какие у них в школе все крутые. На кривой козе не подъедешь. Первого класса шока школы. Класс школы. А проект чего? Яснее мне пока не стало. Вот в том-то и дело, что я не знаю, чего проект. В трубке послышался какой-то мелкий частый стук. Я предположила, что эта Надка, дрожащей рукой, Приложила к губам и зубам стакан с успокоительным. Или с тоже вариант. По агентурным данным, липскеры делают проект по экологии. У вагнеров наверняка что-то про цветочки. И они тоже будут в тренде. Всем не дают покоя лавры девочки Греты. Какая девочка? Какая Грета? Я, когда не понимаю, что к чему, начинаю злиться. Единственная девочка Грета, которую я знаю... Это та, что с братцем по лесу гуляла, крошки хлеба рассыпала. «О, может, мы поэму напишем?» Надкина мысль совершила кульбит, не позволив мне ее уловить. «Поэму-то зачем?» «Затем, что проект, Лена!» Сестрица устало вздохнула. «Но я же понятно объясняю, каждый шокошкольник, К концу учебного года должен представить и защитить какой-то проект. Первоклассники не исключение, наоборот, для них это особенно важно. Типа дети должны правильно стартовать, чтобы дальше двигаться полным ходом. За проект начисляют баллы. Как за батарейки? В конце сентября Надка, как подорванная, бегала по друзьям-знакомым, выпрашивая у них использованные батарейки. У них в шокошколе конкурс был «Кто лучше защищает природу?». Детям велели принести батарейки, чтобы сдать их на переработку. Результат оценивали по весу, так что батареек требовалось «чем больше, тем лучше». И натка в запале обесточила и свой дом, и мой. Даже из пульта к телевизору и беспроводной компьютерной мыши пальчиковые батарейки выковырила. Спас нас тогда Никита Говоров, мой сердечный друг, пожертвовавший на благое дело целый автомобильный аккумулятор, который как раз пришла пора менять. В лидеры экоактивисты Сенька все равно не вышел. Видать, в других семействах автомобилей и... Соответственно, аккумуляторов было больше, но и в аутсайдеры не угодил. Да, точно как с батарейками, только намного важнее. Обрадовалась моему долгожданному пониманию Натка. «Оценка в табель пойдет и будет учитываться даже при выпуске из школы». «Фигаси! А Мы обменялись выразительными репликами в пасконно-сермяжном стиле и замолчали. Натка расстроенно сопела. Я думала... Где бы взять дружественного профессора, готового поработать на нашего первоклассника за бесплатно? Мы не липскеры. В режиме товарно-денежных отношений никакого университетского не потянем, разве что уборщицу какую-нибудь. А с нее толку-то? Хотя у нас же есть знакомый профессор психологии. Так, а на какую тему нужен проект? Я заговорила строго по делу тему можно выбрать руководствуясь базовым учебным планом начального общего образования для первого класса надко похоже зачитала мне это с листа он реализует введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и состоит из двух частей обязательной и формируемый участниками образовательного процесса короче склифосовский В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: русский язык и литература, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая культура. А психологии в списке нет. Ладно, другие дети что делают? Про Липскеров и Вагнеров я уже рассказала, у них естествознание. А Красицкие вроде по искусству пройдутся. «Есть информация, что они создадут на 3D-принтере модель яйца Фаберже, Точную копию с натуры, как тебе?» «То есть все используют уникальные возможности, которыми располагают родители?» Смекнула я. «Да, а у меня никаких уникальных возможностей нет!» Надка всхлипнула. «Неправда?» Строго сказала я ей, только чтобы она не разревелась. У тебя наверняка тоже что-нибудь такое есть. Надо только хорошо подумать. Что? У них ломбарды с музеями, оранжереи с ботаническими садами. И еще бог знает что. Они же все крутые. Владельцы заводов, газет, пароходов. Газета, осенила меня. Ты работаешь в редакционно-издательском центре. Значит, сможешь сверстать и напечатать настоящую книжку. А это реально круто. «Да?» — Надка перестала скулить и задумалась. «Да? Она пишет эту книжку кто? У меня нет знакомых писателей, согласных трудиться без гонорара. А это будет не художественная книжка, а научная. Я уже почти все придумала. Говоришь, Гретта в моде? Будем как Грета. Сделаем какой-нибудь экологический талмуд, типа «Вымирающие птицы Подмосковья», Справочник с картинками. Текста поменьше, картинок побольше. Самое то. Точно. Надка загорелась идеей. Аж искры полетели. Только пусть у нас будут не птицы, а рыбы. Я даже знаю, с кого потребовать картинки для уникальных иллюстраций. стоганцева Он же фанат подмосковной рыбалки. Ну, рыбу-то он тебе поймает. Но снимет ли ее как надо? Усомнилась я. У Таганцева деформация. Он сфотографирует те карасиков. Фасы в профиль. Как для полицейской базы данных. Или стенда их разыскивает полиция. Пусть только поймает. А сфотографирую, я все сама. Решила Надка. Вот так и был сделан шаг на скользкую тропку в камыши. Может, бог с ними, с рыбами? Сказала я и покрутила в воздухе ножик. Безупречно острый. Красиво фонтанирующий солнечными зайчиками. Туман, наконец, рассеялся. Кровососущие насекомые Подмосковья, чем не тема, животрепещущие. «Для комаров макросъемка нужна, мой фотик не потянет», — с сожалением сказала Надка. «И не такие они фотогеничные, как рыбы, эти кровососущие насекомые». «Ес!» — восторженно завопил в камышах детский голос. «Дядь Костя, это кто? Это щука!» «Щучка!» — с нежностью пробосил невидимый за растительностью таганцев. «Вкусная! Красивая!» «Тащите ее сюда!» — вскочив закричала Надка и, не дождавшись ответа, поскакала к реке. Только зелень под фермовыми сапожками захрустела. На бегу она обернулась. Лена, чистить, готовь. Если бы Вера Николаевна рисовала герб рода Суриковых, она изобразила бы бревно и топор и кучу кругляшей, с помощью того топора от того бревна отделенных, нарубленных, рублей. Кругляши были бы золотыми, а топор серебряным, с отполированной до блеска рукоятью и зазубренным от долгого использования лезвием. Все это, бревно, круглиши и топор, помещалось бы на нейтральном фоне. И тогда каждому было бы понятно, что Суриковы всегда, во все времена и при любом строе, не покладая рук, рубят деревянные. Хороший герб получился бы, осмысленный и ироничный. Жаль, что Веру Николаевну никто не попросил его нарисовать. Зато у нее все постоянно просили денег. Деньги, деньги, деревянные и зеленые. Дай, мама, дай, бабушка, дай, дай, дай. Старшему сыну не хватает на новую машину. Младшему на ремонт загородного дома. Дочери на пластическую операцию по удалению живота чушь какая, выдумала тоже, внукам на карманные расходы, которые у старшего сопоставимы уже с бюджетными тратами какого-нибудь небольшого африканского государства. А Люсе, младшей внучке, любимице, нужно то, что за деньги не купишь. «Вера Николаевна, фуры пришли, вы просили сказать». Татьяна, помощница, заглянула в начальственный кабинет и тут же снова плотно закрыла тяжелую дверь. Знает, что директриса не любит лишние болтовни и долгих разговоров. И потом, ей-то что с того, что эти фуры пришли? Не загружать, не разгружать их она не будет. Есть специально обученные люди, они все сделают, а мудрая начальница, своевременно предупрежденная, по обыкновению за ними присмотрит. Вера Николаевна уверенно потыкала пальцами заметно отекшими в перетяжках тяжелых колец, в клавиатуру ноутбука. И на экране появился общий план склада. Фуры уже стояли на въезде. К ним на перегонки катились автопогрузчики. Все нормально, процесс пошел. Суриков и партнеры, компания надежная, работает как часы. Вера Николаевна ассоциативно покосилась на деревянную полуколонну старинных напольных часов. За потемневшим от времени толстым стеклом сновал вправо-влево маятник. Спятившим солнышком метался туда-обратно блестящий медный диск, озабоченно стучали стрелки. Время идет, деньги капают. Отличный, кстати говоря, девиз. Не для Сурикова, конечно, но для какого-нибудь банкирского семейства. Протасовым подошел бы. Вера Николаевна усмехнулась. Если бы ее попросили нарисовать герб семейства Протасовых, она изобразила бы песочные часы с золотыми монетками вместо песчинок. И сверху девиз «Время идет, деньги капают». Или нет, лучше так «Время идет, деньги остаются» с подразумевающимся по умолчанию уточнением. У Протасовых остаются. В их банках, фондах. Где там еще? Много где. Протасовы. Они свои золотые запасы в одну кучу не сваливают. Грамотно раскладывают золотые мешки по разным нишам. Вот и в презренную торговлю решили зайти. Партнеры к Суриковым. Вообще говоря, никаких таких партнеров у Суриковых Не было уже лет сто. Название торгового дома было еще дореволюционное. Митя, супруг Веры Николаевны, царство ему небесное, вытащил его из аналов истории на заре перестройки. Они, эти самые аналы истории, Вере Николаевне представлялись подобием пыльного захламленного чердака. Там, если как следует пошарить, можно много интересного найти. Не один скелет в шкафу. Сто лет назад название Суриковы и партнеры» звучало веско и с достоинством. В советское время, когда буржуазное прошлое порицалось, а уважение к деятелям советской торговли было крепко замешано на зависти пополам с ненавистью, Вера Николаевна, конечно, не одобрила бы намерение супруга выбить пыль из старых штандартов. Но девяностые налетели, как тачанки батьки Махно, И сразу стало все можно, хотя и не все нужно. Митя, царство его небесное, нужное не просмотрел, подобрал, как замшелую монетку, оттер, очистил, добавил блеска. Торговый дом Сурикова и партнеры пошел на второй круг, начал новый виток. История, она же развивается по спирали. В принципе, можно было ждать, что в будущем название компании изменится на Суриковы и Протасовы. Но это только в том случае, если банкиры пожелают засветить свою фамилию в менее респектабельном бизнесе. Могут и не пожелать. Вера Николаевна вздохнула. Многое может пойти не так. Люся, младшая внучка, любимица. Уже сейчас могла обрушить грандиозные планы на будущее. Зачем Протасовым дурочка? Протасовы дурочку в семью не возьмут. У Протасовых дураков нет. Матвей Захарычих, Мэтью, ученик престижной частной школы в Великой, так и у Британии, найдет себе кого-нибудь получше, чем Люся из класса коррекции. Вера Николаевна поморщилась. Нажала кнопку селектора. «Таня!» «Мне, чаю, грузчикам предупреждение, они от графика отстают!» И откинулась на спинку массивного кожаного кресла. Она посидела немного, барабаня ухоженными ногтями по полированным подлокотникам. Дождалась Таню с чаем, отпустила помощницу коротким кивком, пригубила напиток — правильный, ароматный, крепкий и сладкий, в лучших купеческих традициях вытянула из специальной подставки дорогой смартфон. «Катерина, ну что там с Люсей?» «Мам, ну не телефонный же разговор. Заеду вечером, расскажу. Ты когда дома будешь?» «К ужину, разумеется». Вера Николаевна свято чтила заведенную еще Митей, царство ему небесное, традицию чинно ужинать в кругу семьи. Это у них называлось «собираться за самоваром». Хотя самовар был сугубо декоративный, в малой, не парадной, столовой он давно уже выполнял функцию кривого зеркала. Малышня любила корчить рожи, засматриваясь в золотые зеркальные бока. Особенно Люся, да. Вера Николаевна поморщилась. Как-то просмотрели они девочку, упустили, не заметили звоночков. А все Катька, мать-кукушка. Никогда ей было дочкой заниматься. Своя красота все время требовала жертв. Свободного времени у бедняжки не оставалось. Все по салонам да по бутикам, по йога-студиям да по фитнес-клубам. Доклубилась. «Только-только пристроили мелкую в дорогую школу, и нате вам, извольте на выход с вещами!» «Мам, не драматизируй!» Катька и сейчас еще серьезностью ситуации не прониклась какая то у меня душная и токсичная что не проблемка то катастрофа с люси все утрясется антон обещал порешать антон М -м. вера николаевна удержалась и не срифмовала имя зятя с неприличным словом каким некультурно называют резиновые противозачаточные средства антона она не любила и усматривала в нем большое сходство с упомянутым изделием Скользкий он и ненадежный. Пузырь пузырём. Хотя если обещал порешать... Посмотрим. Антоша ушлый и понимает, с какой стороны на это самое лубрикант намазан. «Расскажешь вечером, какие у вас планы». И напоследок пригрозила дочери. «Учти, не вытащите девочку из этого дерьма». Сама с ней в школу для дебилов пойдешь. За одну парту сядешь. Будете вместе учиться. Ну, мам!» Вера Николаевна ткнула пальцем в кнопку отключения связи и отшвырнула телефон. «Недалеко, на стол. А там сукно ворсистое, мягкое. Не портить же дорогую вещь. Люся! Люся! Хорошенькая ведь, как ангелочек!» Кудри льняные, глаза голубые, губы розовым бантиком. Катька дурище радуется. Что, мол, еще девки надо? Такая красавица без женихов не останется, особенно с приданным. А уж оно-то у Люси будет. Это же по документам она бондарева, как отец. А по крови-то Сурикова. Так-то оно так. Вера Николаевна выдвинула ящик стола, Достала шоколадку с голубоглазой девочкой в платочке. Алёнка. Любимое лакомство. Пора бы уже от него отказаться, конечно. У неё лишний вес и диета от заморского доктора. Ну, нервы-то чем-то смазывать надо. Скрипят ведь уже. Вера Николаевна сдернула с шоколадки обёртку, смяла цветную бумажку, потом разгладила. «Красавица, да» сказала она нарисованной девочке. «Так ведь дура, а? Да или нет?» Девочка молча таращила голубые глаза. «Люся не дура. В смысле, не клиническая идиотка. Катька по требованию Веры Николаевны недавно протащила ее по врачам. Не афишируя этого, разумеется, не дай бог до Протасовых дойдет. Тогда они точно помолвку отменят». Люсю-то с Катькой это не расстроит. Люся вообще не в курсе бабкиных планов, а Катька их всерьез не воспринимает. Какая, говорит, помолвка, если невесте всего семь лет, а жениху тринадцать? Вот кто дура-то у них в семье, Катька. Не то считает. Тут же не годы надо складывать, а капиталы. Но с ней, с самой-то Катькой, Вера Николаевна промахнулась. Точнее, не доглядела. Упустила момент, когда Катерину Сурикову, наследницу, охмурил какой-то Антоша Бондарев. «Ладно, пусть никакой то а сынок посла». «Все одно толку с него, как спасла?» «Фу!» — сказала молока. Вера Николаевна непримиримо захрустела шоколадкой. Сгрызла половину, спохватилась. «Диета же и лишний вес!» Выбросила недоеденную плитку в урну, И насупилась. Катькина замужество до сих пор бесило ее своей очевидной бесполезностью. Ну, увез сын посла молодую жену за границу. Так она там даже иностранный язык не выучила. Только и делала, что красовалась. Люську вот запустила до безобразия. Что теперь делать с девчонкой? Тоже запасла, а осла бесприбыльно отдавать. Вера Николаевна запила шоколадку чаем. Опять потянулась за смартфоном кнула пальцем в строчку, где под неприличным словом записан был зять Антон. «Это я», — сказала она, не сомневаясь, что он ее узнал. «В курсе, что на входящей от тещи зятек-шутник установил вместо звонка визгливый вопль торговки рыбы с привоза. Насчет Люси. Я вижу два варианта решения этой проблемы». Не стал тянуть зятек. Молодец, чует, когда надо строго по делу. Первый. Дать этой шока школе денег. Еще? Нет, мне не жалко, но где гарантии? Гарантий никаких, согласился зять. Это же как с шантажистами. Он многозначительно помолчал. Вера Николаевна тоже, с пониманием. Шантажистам нельзя заплатить один раз. Они не отстанут будут требовать все больше и больше. Во-первых, так на одиннадцать лет учебы никаких денег не хватит. Во-вторых, противно быть дойной коровой. Вера Николаевна не хотела доиться. Она привыкла доить. А второй вариант. Только не говори, что наша Люська пойдет в школу для этих, которые с задержками в развитии. «Ни в коем случае!» В трубке зашуршало. Не иначе Антоша истово перекрестился. Второй вариант — отправить Люську с матерью назад в Европу. Папа договорится. Ее примут в школу при посольстве. Образование там, конечно, чисто номинальное, зато и коррекционных классов в принципе не водится. Зять опять многозначительно замолчал. Хороший вариант, подумав, признала Вера Николаевна. Протасовым, скажем, отправили дочку учиться за границу. Им это понравится. Что нужно, чтобы так устроить? Ну, как обычно. Значит, деньги. Сколько? Папа поговорит там, после скажет. Немного, я думаю. Вера Николаевна, хоть и понимала, что собеседник ее не видит, машинально покивала. Посольские, народец важный, гордый, но не богатый, великую мзду не попросят. Но раскошеливаться все равно придется. И на заграничное жилье для Катьки с Люськой, и на тамошних нянек с прислугой, и на то-сё. Катерина скромно жить не умеет, а без мужа под боком в заграницах и вовсе развернется всю ширь. Ладно, Суриковы люди не бедные. Главное, я с шока школой договорился. Документы они Люське портить не будут. Никаких заключений психолога, направлений на комиссию, в класс коррекции и так далее. «Просто переводом в другую школу оформим», — добавил зять. «А это будет сколько?» — уточнила Вера Николаевна. «А вот это уже нисколько», — построжал Антон. «Договорились так. Мы не требуем вернуть нам деньги и довольны с них. И так уж заплатили, как за целый самолет». «Это точно». Помимо официальной оплаты за первый год обучения, ого-го, -го, какую сумму барашкам в бумажке поднесли, чтобы Люсенька в отборе не участвовала, без всяких испытаний получила место в первом классе элитной школы. Что ж, и этих денег уже не вернуть. Ладно, деньги — дело наживное. Хорошо, действуй, только шум не поднимай. Шум не в наших интересах. Вера Николаевна закончила разговор и заглянула в пустую чашку. Подумав немного, она вызвала помощницу. «Таня, мне еще чаю. И шоколадку принеси. Все же надо иногда себя баловать, иначе на такую жизнь никаких нервов не хватит. Нервы, они же не капиталы, не восстанавливаются».